Глава пятая Ого! Вцепившись в локоть Вейда мертвой хваткой, я с тревожным удивлением рассматривала огромное мраморное строение, к которому вела широкая лестница с низкими, очень удобными ступенями. Белые стены, такие высокие и мощные, несокрушимые, мягко сияли в свете утреннего солнца а в тенях, отбрасываемых надежными широкими колоннами, топталось несколько девушек, с любопытством поглядывая на нас. Песнопения уже начались, все давно были в храме, и только мы опоздали, чем и привлекли к себе наивные взгляды совсем молоденьких послушниц. Площадь за нашими спинами была совершенно пустая и тиха, и это заставляло меня цепляться за Вейда, жаться к его боку и изредка коситься по сторонам. Если бы не Гарс, раздраженно сопевший позади меня, я бы еще и оборачивалась, полностью сдавшись на милость паранойи. Но отравитель зачем-то был здесь, с нами, и надежно оберегал тылы. «Ну что, пойдемте?» Мое нетерпение вызвало едва заметную улыбку Вейда и недовольное ворчание Гарса. «Пойдемте», — передразнил он меня. «Я, по-вашему, совсем ума лишился добровольно соваться в этот гадюшник. Уж лучше без защитной маски семь часов к ряду вытяжку из Борски перегонять. Умер бы в мучениях, но хоть не опозоренный». «Твоя была идея», — Безразличный к стенаниям своего друга, Вейд увлек меня к ступеням. «Показать ей инициированных жриц!» «Я предложил! Воплощать в жизнь мою гениальную идею должен был ты!» Продолжал ворчать Гарс, но послушно шел за нами, будто привязанный, отставая ровно на один шаг. «Во внутреннюю залу к мудрой меня не пустят!» «Вот и позволил бы мне взять твою невесту после обеда!» неохотно пошел на попятную отравитель. «Сегодня у меня свободен весь день. Я бы ей и храм показал, и мудрую вместе со всеми ее жрицами. И свою лабораторию!» — язвительно перебил его Вейд. Я скромненько молчала, жадно прислушиваясь к их разговору, отчаянно желая, чтобы арочный вход не приближался так быстро. До нас уже долетали легкие, воздушные, будто бы кружащие в воздухе мелодии. «Ты поэтому меня на песнопение потащил!» Лица Гарса я не видела, но была уверена, что он неприятно скривился. Наблюдала я уже такое выражение запредельного недовольства на лице отравителя худое и слегка вытянутое, с длинным носом и острыми скулами, оно сразу же приобретало какой-то зловещий вид. «Мстишь мне за то, чего я еще даже не совершил?» «Три раза», — туманно напомнил Вейд. «Неудачные попытки», — невозмутимо отозвался Гарс. «Хочу заметить, что твой упрямый дворецкий не то что Селину мне не отдал, но даже в дом не пустил». «Подождите, вы хотели забрать меня в свою лабораторию? Три раза?» Не выдержала я, вывернув голову, насколько это только было возможно, чтобы взглянуть на этого типа. «Всего лишь маленькая экскурсия», — горячо заверил тот, добавив тихо. «И парочка неопасных анализов. Ганеш!» — одернул его Вейт. «Она бы не пострадала!» Вскинулся отравитель, оправдываясь, спеша высказаться раньше, чем мы преодолеем последние четыре ступени. «Я бы никогда не причинил вред твоей невесте. Вейт, ты должен мне верить. Сколько мы уже знакомы, да мы же воевали вместе!» «Воевали?» – удивилась я. «Так последняя война закончилась больше тридцати лет назад». «Интересно?» Оживился Гарс, порывисто качнувшись ближе и зашептав. «Как насчет встретиться за чашечкой чая в каком-нибудь уютном кафе, где я все тебе подробно расскажу?» «Ганеш!» На этот раз в ровном голосе Вейда проскользнули раздраженные нотки, и Гарс покорно заткнулся. В храм мы ступили под переливчатую дивную мелодию в гробовом молчании. Огромное светлое помещение с колоннами и сводчатым потолком было до отказа забито не людьми. Светлые были везде, и все они стояли спиной к нам, благоговейно внимая мелодии, в которые можно было различить густой гул струн, звонкие переливы флейты и ненавязчивую дробь, такую глухую и мягкую. И голос сильный и напевный. Он вплетался в мелодию, дополняя и завершая ее. «А это... мертвый язык!» Не дав мне сформулировать вопрос, тихо ответил Вейд, когда я осознала, что не понимаю ни слова, и решила полюбопытствовать. «Благословение седьмой ступени! Благодать!» О том, что седьмая ступень самая простенькая, я уже знала, хотя до сих пор не могла понять, как у них тут все работает. «Бездарно потраченные пятнадцать минут моей жизни!» — вздохнул Гарс. «И это он еще не посчитал, сколько времени ему придется потратить, сопровождая меня во внутреннюю залу. Но жалко мне его не было. Экспериментатор, энтузиазмом на всю голову стукнутый, хотел затащить меня в свою лабораторию, и неизвестно, что сделать. Мне ли ему сочувствовать?» Песнопение и правда длилось почти 15 минут, за которые я успела взбодриться, почувствовать прирост сил и ощутить, как потеплело в груди от разгоревшейся чуть ярче искры. Мне было так хорошо и спокойно, что хотелось смеяться, пока я не глянула на выйда. Желая найти в его лице отражение своей радости, я наткнулась на упрямый взгляд, плотно сжатые губы и нездоровую бледность. «Эй, Грюнер!» — позвала тихо, но не дождалась ответа. Он продолжал смотреть перед собой, прямой и непреклонный. Вейт, «Полукровки!» — вздохнул Гарс, неодобрительно покачав головой. Они слишком восприимчивы к благословениям. Врожденный дефект из-за смешения кровей. И что делать? Песня рассыпалась по полу, взлетала под самый потолок звонким эхом, легким ветром касалась кожи и злорадно мучила моего жениха. «Ничего, вывести его мы не сможем, он не пойдет, придется ждать, пока песня завершится». «Но ему же плохо!» Вытащив платок из-под манжеты, я старательно промокнула испарину, проступившую на его лбу, с беспокойством отметив, что Вейт даже не заметил моего прикосновения. «Очень плохо», — хмуро подтвердил Гарс. «Пусть платит свою цену за недоверие». «За какое еще недоверие?» «Песня меня больше не интересовала, не такая уж она и замечательная, если прислушаться. Что я в ней вообще нашла?» Вэйд знал, что так будет, но не посчитал нужным отправить нас вдвоем. Решил, должно быть, что я выкраду тебя прямо из храма». «А вы бы выкрали?» «Не настолько сильно мне хочется тебя изучить, чтобы портить отношения с тем, кто в свое время спас мне жизнь!» Громче, чем следовало, возмутился Гарс. Несколько горожан, стоявших в последнем ряду, обернулись в удивлении, но, быстро поняв, кто топчется всего в трех шагах от них, быстро отвернулись, невольно подавшись вперед, подальше от нас. Заметив это, отравитель смущенно кашлянул. «Ну, выкрасть же из дома своего спасителя вы пытались! Целых три раза!» «Все должно было пройти тихо и незаметно», — огрызнулся он. Я бы забрал тебя всего на пару часов, вернул бы до ужина, вы и ты не заметил бы, что ты пропадала. Послушайте, Гарс, Ганеш, перебили меня. Что? Ты постоянно забываешь о правилах этикета, и раз уж ты не в состоянии запомнить, что ко мне нужно обращаться Лорд Гарс или Легат Гарс, то просто зови меня по имени. Вы же понимаете, что я сейчас не засмущаюсь и не начну звать вас Лордом Гарсом. «Ганеш так, Ганеш?» «И на ты, пожалуйста», — ухмыльнулся он. «Да без проблем», — легко согласилась я, подавившись вздохом от его следующей фразы. «Вейд почернеет от злости, когда узнает, что со мной на неофициальный тон ты перешла раньше, чем с ним. И как он только вас терпит!» «Со временем поймешь!» пообещал Гарс, чтобы в следующее мгновение опровергнуть свое же заявление. «Знаешь, как Селину в детстве звали? Нет? Ну что ж, тогда я буду звать тебя Сэл. Ты же не против? Я рад!» И не успев даже слова сказать, я вдруг стала Сэл. Мелодия оборвалась резко. Вот эхо еще тянет за собой звук, а в следующее мгновение все будто обрубили. Песнопение завершилось, Вейд вздрогнул и пошатнулся, но устоял на ногах, поддерживаемый сразу мной и Ганешем. «Его нужно отвести в сторону», — заметил отравитель, вглядываясь в зашевелившуюся толпу. «Пока нас не затоптали». Женишок мой подмороженный только зашевелился, а мы его уже под ручки, не сговариваясь, потащили в самый темный угол, за колонны, спугнув стайку послушниц, обитавших там до нас. Опершись рукой о гладкий мрамор, Вейд несколько раз глубоко вздохнул, приходя в себя. «Это очень безответственно с вашей стороны». С неудовольствием заметила я, следя за тем, как мимо нас проплывает непрерывный поток. Вся толпа в едином порыве хлынула к арочному выходу, оставив за собой всего несколько светлых, задержавшихся для того, чтобы бросить монетку в фонтан или приложиться к ручке мудрой. «Вы же чуть не убились!» «Благодать не способна мне навредить!» Хрипло ответил Уэйд, массируя левый висок чуть подрагивающими пальцами. «Просто вчера я потратил слишком много силы, не успел ее восстановить и оказался не готов к... этому». «Не способна навредить?» — шепотом вознегодовала я. «Помнится, мое благословение вам очень хорошо навредило». «Вторая ступень!» Подал голос Ганеш. «Не стоит путать благословение мудрой с благодатью. Все с ним будет хорошо. Ну, промучается сутки с мигренью. Разве это важно?» «А ты точно врач?» «Нет, но ну появились у меня сомнения. Такое равнодушие к человеческому здоровью я ожидала от здравоохранения в моей прошлой жизни, но никак не в этом мире. Мне почему-то казалось, что тут все серьезней». «Вейд не мой пациент!» «А чей?» «Ничей!» — пожал плечами Ганеш, покосившись на Вейда. Я тоже на него посмотрела с неодобрением. «Вы что, не следите за здоровьем?» «Мне нет нужды за ним следить, оно меня не подводит!» — огрызнулся он. «И вот стоит передо мной эта бледная немочь, шатается и утверждает, что сильна, как бык, и так же здорова». «Ну ага, оно и видно». «Путь свободен», — встрепенулся отравитель, отвлекая меня от выразительного разглядывания моего бледненького жениха. «Пойдем, а он пусть в себя приходит». «Но... Никаких «но». Чем быстрее ты здесь все осмотришь, тем быстрее мы покинем это место. С этими словами меня и потащили прочь из надежного укрытия, крепко схватив за кисть. «Так ты же светлый! Тебе тут должно быть приятно!» Ганеш резко притормозил, обернулся и, схватив меня за плечи, проникновенно заглянул в глаза. «Сэл, в первую очередь я адекватный, и, как всякий адекватный Ми-Асэ, точно знаю, что это наимерзейшее место. И много в Светлой Империи таких?» — едко спросила я. «Адекватных?» С совершенно непроницаемым выражением лица мне гордо ответили. «К несчастью, нет. Есть опасение, что я один такой». И вот протащил меня весь такой эксклюзивный мужик сквозь двустворчатые высокие и светлые двери, расположенные в дальнем конце этого огромного зала. А там, купаясь в солнечном свете, под журчание воды в круглом фонтане, нас встретили странные девушки в белых свободных одеяниях. У послушниц платья были серые, невзрачные, позволяющие им скрываться в тенях. А у этих дружелюбных красавиц наряды сияли снежной белизной. Казалось, что даже в темноте они будут светиться. Длинные волосы собраны в мудреные косы, на свежих молодых лицах приветливые улыбки, а в глазах мерзлая пустота прозрачный лед, сияние которого с непривычки можно принять за искры счастья. Все молодые, красивые, полные сил, и среди них одна женщина в полупрозрачной накидке, лежащей поверх белого платья. Когда мы переступили порог, смех резко прекратился, все, как по команде, обернулись к нам, Два десятка бездушных, улыбающихся чудовищ. И если жених мой был просто чудовищем, которое с натяжкой еще можно было назвать домашним, то эти вот улыбающиеся красотки вселяли безотчетный подсознательный ужас на уровне инстинктов. Дикие, неприручаемые монстры. Почувствовав, что я встала, как вкопанная, Ганеш дернул рукой, не понимающий ко мне обернувшись. «А давай вернемся», — несмело предложила я. «Там, Вейд...» «Вернемся», — покивал этот гад с противненькой, понимающей такой улыбкой, протянув, явно копируя чьи-то интонации. «Но сначала монетку в фонтан бросим, удачи в судьбе попросим». «Не надо!» А женщина, медленно поднявшись с бортика фонтана, уже плыла к нам, я бы даже сказала, кралась, как хищник, почувствовавший добычу. «А мне совсем не хотелось, чтобы она приближалась, чтобы касалась меня, чтобы касалась моей искры». Не знаю, откуда пришла эта уверенность, но я не сомневалась ни секунды в том, что эта женщина, стоит ей лишь раз до меня дотронуться, узнает, кто я на самом деле, и меня уже никогда отсюда не выпустят. «Пожалуйста». Я уже не просто стояла, я старательно пятилась назад, пытаясь сдвинуть с места, будто бы вросшего в мраморные плиты отравителя. Усмешку всего мгновения назад, кривившую его губы, стерла тревога. «Что? Уйдем отсюда скорее!» Женщина, почувствовав, что что-то не так, ускорилась. «Что же вы стоите?» Сильный, очень красивый голос, который всего несколько минут назад пел, разносясь по большому залу, сейчас звенел от напряжения. «Пройдите к фонтану, согреетесь в сиянии!» «Знаете, мы, пожалуй, как-нибудь в следующий раз приобщимся к этим вашим светлым штучкам», — перебил ее Ганеш, совсем тихо добавив. «Рано мне еще становиться блаженным дурачком». Из внутреннего зала я почти бежала, таща за собой несопротивляющегося, очень удивленного моим поведением отравителя. Вейт тоже удивился, увидев, как я спешу к нему, а за мной, с совершенно непонимающим видом, идет его несносный друг, руку которого я не сообразила отпустить. В прохладной тени храма Вейт быстро пришел в себя, и так же, как Ганеш, не стал сопротивляться, когда я, ничего не говоря, ухватила его за руку и потащила прочь. Маленькие пальчики Селины не способны были полностью обхватить широкую ладонь, но я очень старалась не выпустить из рук ни отравителя, ни дознавателя. Уже только внизу лестницы я смогла перевести дух. «Жуть какая!» «Что случилось?» Высвобождать свою руку Вейт не стал, в отличие от Ганеша, но ответа потребовал не от меня, будто бы сомневаясь в том, что я смогу понятно объяснить, что это сейчас было. Девочка увидела жриц вблизи, и ее это почему-то сильно впечатлило. «Они же страшные!» — поддакнула я, поежившись. «И совсем пустые внутри. Как так? Легко!» Фыркнул Ганеш, оглядываясь в поисках нашей кареты. Совсем недавно она стояла на другом конце площади, у входа в парк, но сейчас за тремя пристроившимися в той же стороне повозками и толпой горожан, незаметно наполнившей площадь, ее не было видно. «Выжгли всю сущность во время инициации. Безоговорочная преданность Мирай и лишнее место для хранения света». Вейт болезненно поморщился. «Как бы плоха ни была Рассах, но адепты ее культа хотя бы не утратили себя». «Как ни странно, но я полностью с тобой согласен», — хмыкнул Гарс. «Они, конечно, безумные фанатики, но это, по крайней мере, их осознанный выбор». «Какой-то недобрый у вас свет», — грустно призналась я. «Отравителя очень позабавила моя наивная простота». «А кто тебе сказал, что свет должен быть добрым?» «Ну, тьма же у вас тут вроде как злая, значит, свет должен быть добрым». «За этим тебе лучше обратиться к человеческим проповедникам», — сдержанно заметил Вейд, едва ощутимо погладив мои пальчики, чем вызвал непонятное какое-то смутное желание то ли отпустить его руку немедленно, то ли сжать покрепче. «Да», — весело протянул Гарс. «После того, как император выделил им земли во всех храмах всеединого, только и разговоров о том, что спасти людей их богу помогла Мирай. Никто уже и не хочет вспоминать о том, что не только темные не считали человеческую жизнь важной, но и мы не одно десятилетие строили свои города на их крови. Зато теперь мы свет несущие». «Добро в чистом виде!» Не сдержав эмоций, он сплюнул под ноги. «И никто не видит, что в храме что-то не так? У тех девушек глаза совсем мертвые. Это жрицы, и если ты спросишь у кого-нибудь, не кажется ли ему, что с жрицами что-то не так, любой ответит, что все дело в сиянии Мирай, коснувшемся этих избранных счастливец. Но я же это вижу, и родители Селины...» И еще же должен был кто-то заметить. Я беспомощно посмотрела на Вейда. «Разве нет?» Лэри смогли разглядеть опасность, поджидавшую их дочь, лишь после того, как я ее им показал. Неохотно отозвался Вейд. Нельзя исключать вероятность, что есть и такие, кто чувствует опасность. Возможно, некоторые даже прячут своих дочерей, спешно выдают их замуж, лишь бы погасить искру, но таких слишком мало. А как вы моим родственникам глаза-то открыли? Это очень длинная и интересная история, но, может, мы продолжим разговор где-нибудь в другом месте? Неприязненный взгляд, которым Ганеш окинул храм, говорил сам за себя. — А как насчет посидеть за чашечкой чая в каком-нибудь уютном кафе, где вы все подробно мне расскажете? Ехидно предложила я, припомнив его же собственные слова. Ну, кто же знал, что он согласится, и окажусь я в какой-то тихой кофейне на втором этаже в огромном кресле с чашкой в руках, до краев полной каким-то подозрительным напитком, пахнущим шоколадом. Назывался он Нарын, и я бы сказала, что это вполне удачная помесь какао и кофе. Ганеш меня обманул. История о том, как они притащили в дом Келлэри настоящую жрицу, хоть и была очень интересной, но совсем не длинной. Да и насколько можно растянуть небольшой квест. Получить письменное разрешение одного из главных дядечек магистрата, сунуть эту бумажку надменным хромовником под нос и выбрать любую понравившуюся пустоглазку. «Прокат, блин, жриц!» Как заверял Ганеш, самым сложным было как раз таки найти подходящую девушку с искрой, которую Вейт сможет взять в жены, а уж на разрешение на вывоз жрицы из храма ушло совсем мало времени. Три минуты шантажа и угроз, парочка фирменных отравительских улыбок и бедный мужик из магистрата, попавшийся на горяченьком и запуганный по самую печенку, готов был подписать все, что ему бы не подсунули. Договориться с семьей Эллери, чтобы те отдали свою единственную дочь, пугающему полукровке, тоже удалось достаточно легко. Увидев жрицу вблизи и хорошенечко к ней присмотревшись, они единогласно согласились, что лучше отдать ребенка дознавателю, чем собственными руками превратить Селину в куклу. «Селина, ты слушаешь?» Ганеш просто не мог стерпеть невнимания к своей персоне. «Конечно, слушаю», подтвердила я, продолжая разглядывать оживленную улицу. Панорамное окно давало возможность любоваться не только лепниной на фасаде здания напротив, но и разглядывать спешащих по своим делам горожан. Я впервые могла спокойно понаблюдать за светлыми в их привычной среде обитания и просто не имела права упустить эту возможность. Внимательно слушать же мне это не мешало, хотя отравитель считал иначе. «Сэл, в конце концов, это невежливо, демонстрировать собеседнику такое явное пренебрежение». С неохотой прервав умиротворяющее созерцание, я внимательно уставилась на Гарса. «Так-то лучше», — довольно покивал он. «С каких пор ты зовешь ее Сэл?» — подал голос Вейд, которому совсем не мешало, что я вместо того, чтобы на него смотреть, жадно вглядываюсь в улицу за окном с тех самых как она зовет меня по имени с довольной улыбкой ганеш откинулся на спинку кресла всем своим видом демонстрируя полное довольство жизнью неудовлетворенный ответом вэйд вопросительно посмотрел на меня я поддалась на провокацию со вздохом отставив чашку тоже откинулась в кресле по барабане в пальцами по подлокотнику Когда вы в храме из себя статую изображали. Легкий звон, с которым чашка встречается с блюдцем, мерный гул негромких голосов и ненавязчивый кофейный запах, к которому я уже успела привыкнуть, но который никуда не делся такая приятная умиротворенная атмосфера просторное светлое помещение выдержанное в теплых темных тонах и такой тяжелый неприятный взгляд чем то очень обиженного жениха ну вот что ему опять не так что ганеш сразу понял что я же говорил что его это разозлит я не злюсь «Да брось, я с твоей невестой общий язык нашел раньше! Селина!» Радостный девичий вопль отдался тупой болью в затылке. Это было ужасно, катастрофично, просто непоправимо. К нам величественно плыли три девицы. Платья с пышными юбками, корсеты, замысловатые прически и широкие улыбки. Признаться, при виде надвигающейся на нас девичьей мощи, я с трудом подавила постыдное желание выпрыгнуть в окно. «Доброе утро!» – пробормотала я неуверенно, неохотно поднимаясь из кресла. Мужчины с восхитительно равнодушными рожами также были вынуждены встать. Ох уж этот этикет, глупые условности и нудные правила хорошего тона. Быстрые объятия и брезгливый поцелуй у щеки я еще как-то выдержала, но когда эти милашки решили составить нам компанию, с опаской поглядывая на Вейда, но упрямо настаивая на своем, я малодушно соврала. Рада была вас видеть, но мы как раз собирались уходить. Подружки Селины расстроились, и это было очень искреннее чувство хищника, упустившего свою жертву. Они знали, просто не могли не знать, что случилось с их дорогой подругой, и желали услышать подробности, набрать материала для сплетен, оживить свою унылую скучную жизнь. А я так подло лишала их развлечения своим спешным побегом. «Пожалуйста, скажите, что это не лучшие подруги Селины!» Шепотом взмолилась я, когда мы спускались по лестнице со второго этажа. А я старалась не сильно ежиться, спиной ощущая внимательные, оценивающие взгляды наивных девичьих глаз. «Мне нечем тебя обнадежить», — разбил мои несмелые надежды Вейд.